Глава 3. Русская армия управлялась Кутузовым с его штабом и государем из Петербурга. В Петербурге еще до получения известия об оставлении Москвы был составлен подробный план всей войны и прислан Кутузову для руководства. Несмотря на то, что план этот был составлен в предположении того, что Москва еще в наших руках, план этот был одобрен штабом и принят к исполнению. Кутузов писал только, что дальние диверсии всегда трудно исполнимы. И для разрешения встречавшихся трудностей присылались новые наставления и лица, долженствовавшие следить за его действиями и доносить о них. Кроме того, теперь в русской армии преобразовался весь штаб. Замещались места убитого Багратиона и обиженного удалившегося Барклая. Весьма серьезно обдумывали, что будет лучше «А» поместить на место «Б», «А» б на место «Д» или, напротив, «Д» на место «А» и так далее. Как будто что-нибудь, кроме удовольствия «А» и «Б» могло зависеть от этого. В штабе армии по случаю враждебности Кутузова с своим начальником штаба Бенниксоном и присутствия доверенных лиц государя и этих перемещений Шла более чем обыкновенно сложная игра партий. «А» подкапывался под «Б», «Д» под «Ц» и так далее во всех возможных перемещениях и сочетаниях. При всех этих подкапываниях предметом интриг большей частью было то военное дело, которым думали руководить все эти люди. Но это военное дело шло независимо от них, именно так, как оно должно было идти, то есть никогда не совпадая с тем, что придумывали люди, а вытекая из сущности отношения масс. Все эти придумывания, скрещиваясь, перепутываясь, представляли в высших сферах только верное отражение того, что должно было совершиться. Князь Михаил Илларионович писал государь от 2 октября в письме, полученном после Тарутинского сражения. «С 2 сентября Москва в руках неприятельских. Последние ваши рапорты от 20 -го. и в течение всего-сего времени не только что ничего не предпринято для действия противонеприятелей и освобождения первопрестольной столицы, но даже по последним рапортам вашим вы еще отступили назад». Серпухов уже занят отрядом неприятельским и Тула с знаменитым и столь для армии необходимым своим заводом в опасности. По рапортам от генерала Венценгерода я вижу, что неприятельский десятитысячный корпус подвигается по Петербургской дороге. Другой в нескольких тысячах также подается к Дмитрову. Третий подвинулся вперед по Владимирской дороге. Четвертый, довольно значительный, стоит между Рузою и Можайском. Наполеон же сам по 25 число находился в Москве. «По всем сим сведениям, когда неприятель сильными отрядами раздробил свои силы, когда Наполеон еще в Москве сам с своей гвардией, возможно ли, чтобы силы неприятельские, находящиеся перед вами, были значительны и не позволяли вам действовать наступательно?» «С вероятностью, напротив того...» Должно полагать, что он вас преследует отрядами или, по крайней мере, корпусом гораздо слабее армии, вам вверенной. Казалось, что, пользуясь всеми обстоятельствами, могли бы вы с выгодою атаковать неприятеля слабее вас и истребить оного или, по меньшей мере, заставя его отступить, сохранить в наших руках знатную часть губерний ныне неприятелем занимаемых и тем самым отвратить опасность от Тулы и прочих внутренних наших городов. На вашей ответственности останется, если неприятель в состоянии будет отрядить значительный корпус на Петербург для угрожания сей столице, в которой не могло остаться много войска, ибо с у вам армию. Действуя с решительностью и деятельностью, вы имеете все средства отвратить сие новое несчастье. Вспомните, что вы еще обязаны ответом оскорбленному Отечеству в потере Москвы. Вы имели опыт моей готовности вас награждать. Сия готовность не ослабнет во мне, но я и Россия вправе ожидать с вашей стороны всего усердия, твердости и успехов, которые ум ваш. Воинские таланты, ваша и храбрость войск, вами предводительствуемых, нам предвещают. Но в то время как письмо это, доказывающее то, что существенное отношение сил уже отражалось и в Петербурге, было в дороге, Кутузов не мог уже удержать командуемую им армию от наступления, и сражение уже было дано. 2 октября казак Шиповалов, находясь в разъезде, убил из ружья одного и подстрелил другого зайца. Гоняясь за подстреленным зайцем, Шиповалов забрел далеко в лес и наткнулся на левый фланг армии Мюрата, стоящих без всяких предосторожностей. Казак, смеясь, рассказывал товарищам, как он чуть не попался французам. Харунжий, услыхав этот рассказ, сообщил его командиру. Казака призвали, расспросили. Казачьи командиры хотели воспользоваться этим случаем, чтобы отбить лошадей, но один из начальников, знакомый с высшими чинами армии, сообщил этот факт штабному генералу. В последнее время в штабе армии положение было в высшей степени натянутое. Ермолов за несколько дней перед этим, придя к бенниксену умолял его употребить свое влияние на главнокомандующего для того, чтобы сделано было наступление. Если бы я не знал вас, я подумал бы, что вы не хотите того, о чем вы просите. Стоит мне посоветовать одно, чтобы светлейший, наверное, сделал противоположное, — отвечал Бенниксон. Известие казаков, подтвержденное посланными разъездами, доказало окончательную зрелость события. Натянутая струна соскочила, и зашипели часы, и заиграли куранты. Несмотря на всю свою мнимую власть, на свой ум, опытность, знания людей, Кутузов, приняв во внимание записку Бенниксона, посылавшего лично донесение государю, выражаемое всеми генералами одно и то же желание, предполагаемое им желание государя и сведения казаков, уже не мог удержать неизбежного движения и отдал приказание на то, что он считал бесполезным и вредным, благословил совершившийся факт.